Глава шестая. Спала я очень плохо. Сначала совесть не давала покоя, а потом уже и кошмары. Во сне с ужасающей отчетливостью виделось, как тьма просачивается через метку на моем плече, заполняет меня, как пустой сосуд. Я и сама постепенно становлюсь тьмой, жуткой и безжалостной, а вокруг только холод и смерть. Неудивительно, что после такого я проснулась в приотвратительном настроении. Да и не сомневалась, что это уж точно был не просто сон. И снова начала загрызать совесть. Конечно, забота о собственной жизни – это вполне логично и разумно, но пока я вот так вот сижу и отмалчиваюсь, люди вокруг подвергаются смертельной опасности. И вправе ли я это допустить? Нет, определенно зря я вчера августису во всем не призналась. На занятие я решила сегодня не идти. Сейчас имелись дела куда важнее лекций. Уверена, что сон про метку мне приснился не зря. Я намеревалась выяснить про нее поподробней. Явно же, что не для красоты меня тьма ею в свое время наградила. Избранница темного властелина. Да что вообще это значит? Уж точно не любовь до гроба. И если причина происходящих ужасов именно в метке, то пусть Савельхей ее убирает. Ну а что, его же тьма, пусть он с ней разбирается. Лилея такие мысли, я поспешила на завтрак, учитывая, что по времени уже вовсю шли занятия, в столовой никого не оказалось. Но мало того, что мне досталась безвкусная овсяная каша, так еще и фильтири прибавила мрачности. Основное блюдо. Кто вообще виноват в происходящем? Закуска. Только бы не я. Надоело мне уже быть корнем всех бед. Напиток. Во всем виноватся вельхей. Десерт. Да, сначала я по нему страдала, потом стала плевать на него, а теперь он вызывает стойкий негатив. Совет дня. Не бывает тьмы без хозяина или хозяйки. От этого настроение лишь испортилось еще больше. Но зато и решимости прибавилось. Так что после завтрака в библиотеку я шла как на геройский подвиг. Отважно и уверенно. Правда, я пока не представляла, есть ли там вообще нужная информация. Но если я ничего не смогу выяснить сама про метку тьмы и вообще откуда у меня взялась эта проклятая магия, то остается один вариант – идти с повинной к ректору. А там уж привет, бестиария, и отдельная клетка. В лучшем случае. А в худшем – привет, загробная жизнь. И тут же следом вспомнился Алистер. Все-таки странный он какой-то. И словно в такт моим мыслям за очередным поворотом коридора мне встретился сам белый маг. Анжелика? Он даже улыбнулся. И снова вы не на занятиях. Для меня это уже стало плохой приметой. Легкая насмешливость в его голосе мне совсем не понравилась. «Вы меня в чем-то подозреваете?» не удержалась я. «Вчера все-таки сложилось обратное впечатление». «Нет, не подозреваю». Прозвучало немного странно. «Но я бы все-таки советовал вам в учебное время находиться на занятиях. Мало ли». От этого мало ли мне даже жутко стало. Но Алистер не стал пояснять. Миновав меня, пошел дальше по коридору. Я проводила его взглядом, пока он не скрылся на лестнице. Нет, этот маг точно странный. Даже мелькнула перепуганная мысль, что он очень даже знает про меня правду, но почему-то умалчивает. Пока умалчивает. Оставшийся путь в библиотеку я проделала в глубокой задумчивости. Не будь я настолько погружена в собственные невеселые мысли, то заметила бы Савельхея заранее. Хотя толку, все равно на этой лестнице некуда было свернуть, чтобы избежать нежеланной встречи. Тем более, о чудо из чудес, темный властелин вдруг попытался со мной заговорить. Лика, будто бы даже немного удивился. «Савельхей?» — в тон ему парировала я, но он скрытого сарказма в моем голосе, похоже, не уловил. «Не ожидал тебя увидеть здесь. Здесь это где?» Мое дурное настроение не способствовало вежливости. «На этой лестнице? В Академии? В этой вселенной?» Как назло, Савельхей что-то не спешил идти дальше. Так и стоял передо мной, загораживая проход наверх. «Такое впечатление, что ты на меня за что-то злишься», не сводил внимательного взгляда. «Злюсь? Интересно, его сильно заденет, если я все-таки не сдержу сейчас нервный смешок? С чего ты это взял?» Я постаралась сохранять спокойствие. «Ты ведешь себя странно». Ну все, смех сдержать не получилось. «А как я, по-твоему, должна себя вести? Бегать за тобой и бросаться на шею? Это ты странный какой-то савельхей. Я тебе никто, да и ты мне уже никто. И вообще, с чего это ты вдруг такой разговорчивый стал?» Лика, послушай, он прямо-таки источал терпение и невозмутимость. Я понимаю, ты на что-то сейчас обижена, но вспомни, ты сама ушла, я тебя не выгонял. Ага, еще бы я стала ждать, пока он меня выставит. Это стало последней каплей. Слушай, Савельхей, иди-ка ты... Куда шел? Извини, но у меня нет ни малейшего желания с тобой общаться. Давай уж договоримся, я тебя не знаю, ты не знаешь меня. Разбирайся тут со своей долбанутой тьмой и уезжай. Я нагло протиснулась мимо него, но и шага сделать не успела, Савельхи вдруг придержал меня за руку. «Лика, а ты уверена, что это только моя тьма?» произнес он вкратчиво, смотря на меня так пристально, что аж не по себе стало. Я ничего не стала отвечать, резко высвободилась и поспешила прочь. На этот раз ведущий к библиотеке коридор пустовал, хотя я ожидала опять увидеть здоровенную очередь из жаждущих узнать свое будущее. Оставалось надеяться, что Боня с Даридадусом все же на месте. Самой-то мне точно нужную информацию не отыскать». И стеллажей с книгами слишком много, и после разговора с Савельхеем сумбур в голове. Нет, никаких пылких чувств к нему не всколыхнулось, если только не считать пылкое раздражение. Да и неприятный осадок остался. Видимо, темный властелин очень даже догадывается, что мне его тьмы перепало. И если метка всему виной, то пусть избавляет меня от нее. Осталось только выяснить, верны ли мои догадки. Я поспешила войти в библиотеку. Бонифаций с Доридадусом дружно курили и не менее дружно философствовали о смысле библиотечной жизни. Звучало это так. «Книги!» — лениво вопрошал единорог, устроившись на кресле и выдыхая дымные кольца. «Да, книги!» — не менее лениво отзывался призрак из соседнего кресла. «Со страницами? Со страницами? Там, наверное, и буковки есть? Есть! И какой в этом смысл?» «Да! Ты как всегда прав, мой призрачный друг! Как всегда прав!» Не удержавшись, я повторила вопрос, который не так давно мне задал Бонифаций. «Слушайте, вы что курите-то?» Парочка философов только сейчас меня заметила. Бони покосился на призрака и задумчиво поинтересовался. «А что мы курим?» Доридадус выудил из-за кресла потрепанную книженцию, у которой уже половина страниц отсутствовала, и по слогам зачитался еще целой обложки. «Травник опасных для умственного здоровья растений». «Хорошая книга. Хочешь?» Он протянул мне несчастный травник. Я замотала головой. «Нет, спасибо. А что у вас случилось-то? Где толпа студентов? Где предсказательный чудо-шкаф?» «А всё? Нету!» Апатично пояснил Бонифаций. «Прикрыл ректор нашу лавочку. Всё из-за этого... Как его...» — Блистера! — Алистера, — догадалась я, — а он-то тут при чем? Ну как? У него есть все полномочия Академию закрыть, — ответил Доридадус. — Тем более тут в последнее время всякие ужасы творятся. На фоне этого и наш скромный предсказательный шкафчик запретили. Так что клиентов нет, дохода нет, табака нет. Но зато есть травник! Призрак снова помахал потрёпанной книгой. бросайте вы всякую гадость курить мне ваша помощь нужна а ты кто только сейчас озадачился библиотекарь, перевел взгляд на боню ты ее знаешь теоретически не слишком уверенно отозвался единорог долго объяснять а в чем тебе помощь то нужна мы как видишь сами на мели... да тут же протянул солидар на выпуская из призрачной трубки такие же призрачные дымные кольца интересно как из материальной книги получается призрачный дым Впрочем, сейчас имелись вопросы и поважнее. «Мне кое-какую информацию нужно найти», — пояснила я. «Про магию тьмы. Точнее, про метку избранницы». «О, еще одна!» — икнул библиотекарь. «Модное веяние, что ли, сейчас такое?» «А что?» — я тут же насторожилась. «Кто-то еще интересовался меткой избранницы тьмы?» «Да вот до тебя был тут один». Бонифаци основательно затянулся, что явно не способствовало ясности его мышления. «Этот...» «Как его?» «Алистер? Я аж похолодела, ведь не зря же мне казалось, что он очень даже в курсе». «А это кто?» лениво поинтересовался Доридадус. «Это из-за которого мы травник курим? Противный такой блондин?» «Не, не он». «Так как кто тогда тут был и про метку интересовался?» Я перевела взгляд на Боню как на теоретически самого адекватного. Зря я, конечно, понадеялась на его адекватность. «Ну, так этот... Как его?» Единорог крепко задумался. «Дарик, как называется тот, кто приходил перед ней?» «Ты еще спросил у него, ты кто?» «А он тебе еще и ответил!» «Чего он ответил?» «Он что-то про атомный пластилин сказал!» Библиотекарь вполне ловко призрачными пальцами скручивал материальные страницы травника. «Может, коробейник какой?» «Что-то продать нам хотел?» «Табак?» Боня будто бы даже проявил вялую заинтересованность. «А почему мы не купили?» Я чуть не взвыла в полный голос. «Нет, ну как же сложно общаться с единорогами и призраками под действием травника». Но с другой стороны, очень хотелось расхохотаться. Да уж, так темных властелинов явно еще никогда за всю историю их существования не оскорбляли. Продолжение разговора прервало появление в библиотеке еще одного знакомого. Ирили не без высокомерия оглядел укуренную парочку и перевел взгляд на меня. Хотел что-то сказать, но Доридадус его опередил. «А ты кто? Ты тоже что-то продаешь?» «Это Ири Лихар, спешно представила я. «И он точно ничего не продает, но на всякий случай уточнила. Да?» Судя по убийственному взгляду вампира, я его чуть ли не смертельно оскорбила. Но я-то что, так, мелочи. А Боня побил все рекорды. Ну а что, ни одному же с быть обласканным? «Ири Лихар», – задумчиво повторил Бонифаций. «Ну и имечка копытом тебе по затылку. Тебя что, все так и зовут? Несчастные? Как сокращенно-то будет? Ирих!» «Хайяр? Харя?» «Я смотрю, единорог, тебе жить надоело», — ледяным тоном произнес вампир. «Ирилихар, Боня так шутит», — спешно вмешалась я и перевела тему. «А ты, кстати, зачем в библиотеку? Явно же не просто так». «Конечно же не просто так», — ответил Ирилихар. Я шел по следу магии тьмы. Я помертвела. Боня с даридадусом дружно подавились дымом от травника. «Так а тут же Савельхей был», — поспешила сообщить я. Так что я, может, и ни при чем. Вампир наградил меня странным взглядом, мол, ну-ну, переводи стрелки. Но открыто в очередной раз упоминать о наличии у меня магии тьмы всё же не стал. я что чё-то не понял». Бонифаций задумчиво оглядел Ирилихара. «Этот не смейте сокращать моё имя презренное тут типа расследование ведет. Или Хаярий, или как тебя там? Ты уж не обижайся, но ты куда больше похож на злодея, чем бравого искателя правды». «Бонь, у тебя сейчас трубка потухнет». Я постаралась резко переключить ход мысли единорога, пока он совсем Ирелихара из себя не вывел. Бонифаций впрямь сразу же занялся более животрепещущим вопросом, чем выяснение про магию тьмы и дальнейшее коверкание имени вампира. Ирелихар между тем обратился к Даридадусу. Видимо, наивно счел его более здравомыслящим, чем единорог. Что именно тут искал темный властелин? «Кто?» – расслабленно переспросил призрак. «А я почем знаю?» «Ты же библиотекарь!» Терпение вампира стремительно подходило к концу. да <смех> Даридадус с готовностью кивнул. «Что да?» Бледное лицо Ирилихара начало багроветь. «Я библиотекарь!» — умиротворенно протянул призрак. «А ты кто? Так это этот же!» — напомнил Боня. «Ну, которого еще называть нельзя, а то у него и так комплексы!» «Ладно, пойдем!» — я спешно потянул Ирилихара за собой, пока он точно Бонифации убивать не вздумал. «Если тебе так интересно, что тут искался Савельхей, то книги должны быть за стеллажами в местном подобии читального зала». Судя по состоянию Доридадуса, вряд ли он успел разложить их на место. Да и вряд ли вообще о них вспомнил. «Я все помню!» Тут же возразил призрак и с блаженной улыбкой добавил. «Но не сегодня». «Да!» Это уже изрек солидарный Бонифаций, вовсю пуская в темный потолок дымные колечки. «Мои предположения, к счастью, оказались верны». На одном из столов и вправду красовалось несколько книг аккуратной стопкой. Пока Ирелихар их перебирал, я полюбопытствовала. «А зачем тебе знать, чем интересуется Савельхей? И вообще, если ты тоже активно стремишься не допускать распространения магии тьмы, то почему бы вам с ним в этом не объединиться? Потому что мы тут можем оказаться противниками, а не союзниками». Ирелихар не слишком рвался откровенничать. Видимо, нашел, что хотел, отложил книги. И даже не попрощавшись со мной, спешно ушел погруженный в какие-то свои мысли. Я тоже решила посмотреть, что же такого тут мог искать Савельхей. Все четыре толстенных фолианта повествовали о многообразии магии. В каждом упоминалось и о тьме, конечно же. Но в одном обнаружилась глава с весьма любопытным названием «Темные властелины», «Проявление магии тьмы», «Метки тьмы». Хотя вот тоже странно, неужели сам Савельхей не знает всего о своей сущности и магии? Видимо, нет, если что-то пытался найти. Отодвинув стул, я села и принялась читать заинтересовавшую меня главу. Сначала ничего принципиально нового не попадалось, но через пару страниц речь пошла на весьма животрепещущую тему. Так как тьма является сутью темного властелина, ее проявления играют ключевую роль во всех сферах жизни ее хозяина. Сущность передается исключительно по кровному родству – от отца к сыну. Крайне редко, но случается так, что магия тьмы, откликаясь на чувства и эмоции властелина, заранее определяет для него так называемую избранницу – Такое возможно лишь в то время, пока темный властелин не полностью порабощен тьмой и еще способен испытывать что-то. Тьма награждает избранницу меткой. Смотри рисунок 85. Но это не только символ избранности. Метка предназначена для того, чтобы постепенно подготовить избранницу к грядущей участи, а именно появление на свет нового темного властелина. Дальше говорилось уже о другом. Я внимательно разглядела потертый рисунок. Метка там хоть и походила на мою, но узор был витиеватия. Складывалось впечатление, что сейчас у меня на плече только часть его. Может, метка со временем разрастется? Но вообще теперь мне стало совсем непонятно. Если метка имеет смысл лишь при наличии чувств, то сейчас-то у Савельхея никаких камней нет, ну разве что раздражение и подозрения. Так что пусть меня от этой метки избавляет. Надо будет обязательно у него это потребовать. И ничего общего с ним иметь не хочу, и тьма может дурить перестанет. Хотя что-то мне подсказывало, все далеко не так просто. Боня с Дори курились уже настолько, что даже не заметили, как я ушла из библиотеки. Прибывая в глубокой задумчивости, я побрела выпрашивать у Эфильтири чашечку чая. Учитывая, что все нормальные студенты в это время были на лекциях, в обеденном зале я оказалась одна. Правда, ненадолго. Я даже глотка мятного чая сделать не успела, как в столовую вошла Николета. «О, а ты что не на занятиях?» – изумилась я. «Да тошно мне!» – унылая избранная присела на стул напротив меня. На занятиях тошно или по жизни, на всякий случай уточнила я. По жизни, наверное. По невеселой избранной жизни. Задумчиво пробормотала она, а мне подумалось, что надо будет обязательно раздобыть еще отворотного зелья. Причем две порции. Одну для Эрили Хара, а другую для Николеты. Ведь ей с вампиром все равно ничего не светит. Даже если тот от чары вины избавится. На мой взгляд, если он и мог бы кого-нибудь полюбить, то это наверняка была бы какая-нибудь крутая вампирша роковой внешности, а не вялая и постоянно грустная и избранная. И вправду, надо будет забежать к Друнгильде и слезно еще зелье поклянчить. В конце концов, она-то точно должна понять всю сложность ситуации. Сама ведь в таком безрадостном положении была. И вообще, странно, что отворотное зелье до сих пор никто не додумался поставить на потоковое производство. Сколько бы проблем это решило. Все беды от мужиков, не удержалась я. Да... Тоскливо вздохнула Николета, чем мгновенно напомнила мне призрачного библиотекаря. «Ну вот, мы уже общаемся почти как Бонни и Доридадус. А может, наша с Никой проблема как раз в том, что мы ничего не курим? Ну а что, раздобыть какой-нибудь травник и...» «Представляешь, Лика», — продолжила Николета, отвлекая меня от размышлений. «У меня ведь уже послезавтра день рождения, а я только сегодня утром об этом вспомнила. День рождения. А у меня, по сути, из друзей тут только ты и все. Ни родных, ни любимого, вообще никого. «Ну, ты знаешь, я в этом от тебя недалеко ушла», призналась я. «С той лишь разницы, что у меня еще в друзьях единорог есть. А так, тоже только ты, ну и релихар вдобавок. Но его сложно считать другом, потому что он сегодня друг, а завтра у него могут планы поменяться». Николета помрачнела еще больше. Зря я, конечно, вампира упомянула. «В общем, нас с тобой как минимум двое», продолжила я с демонстративной веселостью. «И мы обязательно что-нибудь эдакое на твой день рождения придумаем». Можно будет подговорить Бонифация. Устроим с ним Ирилихару темную, под караулем запихаем в мешок, и мешок этот красивенькой лентой обвяжем и подарим Николете. Правда, при таком раскладе это явно будет последний ее день рождения, да и последний день существования нас с Бони, учитывая чрезмерно крутой нрав вампира. Николето снова вздохнула. Видимо, тема дня рождения лишь нагоняла на нее еще большую тоску. Знаешь, Лика, странно это все. Она переключила разговор на другую тему. Ну, что в Академии происходит? Тьма это неизвестно откуда. Ты, кстати, ничем сейчас не занята? Да вроде нет. Только добросовестным прогуливанием занятий. А что? Да я вот подумываю сходить в лес к заповедному озеру. Ну, к источнику. Огорошила Николета. Но одно и все же боязно. Так а зачем тебе туда? Не поняла я. Понимаешь, пусть я и исполнила свою миссию, но все равно источник очень хорошо чувствую. А он, в свою очередь, всегда глобальную магическую картину отображает. Может, на месте получится понять, что сейчас тут происходит-то? «Мне кажется, нужно обязательно туда сходить». «Ну, давай сходим», кивнула я. Правда, лично у меня эта затея не вызывала совершенно никакого энтузиазма. Но, с другой стороны, все равно мне необходимо выяснить, почему тьма дурит. Все-таки насчет метки я немного сомневалась. Ведь она у меня появилась много раньше, и что-то никаких таких ужасов не происходило. Так что, возможно, и не в ней дело. Да и в любом случае, на днях же потребуется Вильхея, чтобы он метку убрал. Пусть он не верит, что я когда-то была его избранницей, но разобраться с любым проявлением его чокнутой магии святая – обязанность темного властелина. Как и все опрометчивые идеи, эту решили осуществлять прямо сейчас. Видимо, пока не включился разум и не объяснил доходчиво, что соваться в лес с ничто поблизости – это, мягко говоря, плохая идея. Но пока утешало одно – пошли мы средь бела дня, так что хоть было спокойней. Просто милая такая прогулка на природе. Но утешало меня это ровно до того момента, как вдруг Николета не замерла посреди лесной тропинки и не выдала чуточку виновата. «Лика, ты знаешь, кажется, мы заблудились». «Как?» – обомлела я. «Сама не понимаю», – избранная растерянно огляделась по сторонам. «Я ведь прекрасно знаю путь и чувствую источник. Но вот сейчас она нервно сглотнула, как будто бы сам лес водит нас кругами». «Ну, здорово. Только этого для полного счастья не хватало. «Дай угадаю, и как нам вернуться назад, ты тоже не знаешь», — мрачно уточнила я. «Не знаю». Николета беспомощно улыбнулась и тут же словно в оправдание добавила. «Но наверняка ведь это не просто так. Значит, так и должно было произойти». «Только интересно, зачем?» «Ясное дело, зачем». Источник решил от меня избавиться. Сгину в лесу, и моя тьма перестанет пакостить. «Ну да, верно. Нет меня и нет проблемы». А Николета все продолжала размышлять вслух. «Наверное, мы просто должны прийти к Источнику в определенное время, потому он нас раньше и не подпускает. Ну, я так чувствую». «А если это определенное время, это лет через пять?» Я помрачнела еще больше. «Поживем, узнаем?» У моей спутницы вырвался нервный смешок. И мы продолжили блуждание по лесу. Нас и вправду будто бы водило кругами, без какой-либо возможности вернуться. И лишь когда основательно стемнело, между деревьев впереди вдруг блеснуло колдовским светом знакомое озеро. «Ну вот!» — радостно воскликнула Николета, всплеснув руками. «Я же говорила!» Она первой поспешила к водной глади, я уныло поплелась следом. За это время блуждания по лесу у меня уже весь энтузиазм иссяк. Зато у избранной его, похоже, было с избытком. «И что тут делать?» — я с сомнением покосилась на мерцающее озеро. «Хотя, может, это только мне ничего не ясно, а Николета, как избранная, видит то, что от чужих взглядов сокрыто?» «Ничего особенного на самом деле!» Она подошла к самому краю берега и протянула ладони. Тут же несколько искристых капелек воды взвелись вверх с ровной глади озера, завертелись вокруг Николета игривыми полохами и вдруг в раз опали на траву. Я ждала каких-нибудь витиеватых пафосных речей, но избрана ограничилась скромным. «Великий источник! Поведай мне, кто виноват во вспышках магии и тьмы в Академии!» Я бы не удивилась, если бы из воды сейчас прошлепал лапами уня и обличительно выдал. «Это все лика! Гоните ее в зашей!» Но не происходило вообще ничего. По крайней мере, первые пару мгновений. А потом вдруг на грани слышимости стал раздаваться шепот. Он звучал разными голосами и со всех сторон, становясь все громче и громче, пока не стал различимым настолько, что я распознала те два слова, которые в нем звучали. И эти два слова, вопреки моим опасениям, были не Анжелика Самойлова. «Темный властелин», – звучало отовсюду множеством голосов, пока вдруг не воцарилась тишина. «Ты слышала?» – растерянно пробормотала Николета. Я медленно кивнула, пока еще с трудом это осознавая. «И что это значит?» – избранная смотрела на меня так, словно я была в курсе всей подноготной. «Темный властелин виноват во вспышках магии и тьмы в Академии», озвучила я единственное очевидное. А вот все остальное зависло под большим вопросом. Может, подразумевалось, мол, Савельхей наградил меня меткой и теперь через метку магия и тьмы и бушует? Тогда да, изначально именно он и виноват. Да только меня не покидала смутная уверенность, что тут нет никаких таких цепочек объяснений. Тьма вызвана именно темным властелином и никак иначе. И вот тогда вставала просто необъятная «Зачем?». Зачем Савельхею это понадобилось?»